Глава вторая. Полина. Я не могла понять, что говорит мама. Из динамика доносились лишь обрывки фраз, а еще я чувствовала эмоции, много эмоций: тревога, боль, отчаяние, страх, безнадежность. Они были столь сильными, что прошивали меня, находившуюся вдалеке, насквозь. Что случилось? Ты можешь мне объяснить? Я не выдержала. И сорвалась на крик. Послышалось шуршание. На заднем фоне раздался голос Мишки. «Мам, дай я!» И спустя несколько секунд брат произнес. «Папа попал в аварию, он сейчас в реанимации, приезжай!» И Миха, назвав адрес, отключился. Младший был краток, но я понимала, какой ценой ему далась такая лаконичность. Из динамика доносились гудки, а я стояла посреди кухни и сжимала трубку телефона, в своей дрожащей правой руке, словно она была единственным, что держало меня на самом краю нервного срыва. Мои пальцы побелели от напряжения, когда я сжала в кулак левую ладонь, ногти врезались в кожу так, что на ней остались алые лунки полумесяца, из которых на пол закапала кровь. Плевать. Боль телесная заглушила ту другую, что сейчас поселилась внутри меня и рвалась наружу криком, слезами. И если первые я заглушила, то вторые. соленая влага стекала по щекам. Я плакала без единого звука. Сколько? Не знаю. Но тут полик зашуршало камнями в аквариуме. Звук, глухой, какой-то тупой, что ли, был сродни удару по затылку. Я подняла глаза на настенные часы. Оказалось, я проплакала ровно три минуты. Три минуты гребаной вечности. А папа сейчас, возможно... Решительно отогнала мысли о смерти. «Отец будет жить. Я его заставлю. Если надо, с того света достану, но не позволю ему умереть». Смахнула слезы и начала быстро одеваться, чтобы спустя час вбежать в холл больницы. Там навидавшие виды банкетки с потрескавшейся искусственной кожей сидела сгорбившись мама. Миха обнимала ее за плечи. Рядом стояла растерянная и какая-то оглушенная сестра. «Что говорят врачи?» — сходу спросила я, приглаживая пятерней растрепавшиеся от бега и припорошенные снегом волосы. «Ждать», — выдохнул брат. И мы ждали. Секунды, минуты, часы. Кажется, за это время я успела посидеть. Кажется, я слышала, как гудели мои нервы, натянутые словно стальные тросы, и как они трещали и искрили под запредельным напряжением которые на них дали этой ночью. А под утро мы узнали, что папа будет жить, точнее, существовать, на аппаратах. И сколько папе осталось, неизвестно. В кабинете Гурама Каримовича мы узнали этот неутешительный прогноз. «Как же так?» Выслушивая приговор хирурга, прошелестела убитым голосом мама. «Чудо, что он с такими повреждениями смог вообще перенести операцию», сухо сообщил хирург. Декомпрессию мозга при вдавленном проломе черепа мы устранили, но была повреждена сонная артерия, также был сильный ушиб позвоночной артерии и инфаркт мозга, поэтому... «Доктор, можно проще?» — не выдержала я. «Проще. У вашего отца внутричерепная гематома, и ее необходимо удалить. Но такие стабилизирующие операции в рамках ОМС проводят всего в нескольких клиниках страны, по квоте». От этих слов я сглотнула, а мама, кажется, даже не поняла ничего. «То есть по страховому полюсу отца можно...» — начал было брат. «Миха, ты что, не слышал?» — взвизгнула сестра. «По квоте, а это очередь!» И уже обращаясь к хирургу, она истерично спросила. «Она длинная?» «Да», — тяжело произнес Гурам Каримович. «Нет никакой надежды», — я в упор посмотрела на доктора. Сильный, большой, настолько, что громадный, с глазами повидавшими много боли, но и много чудес. Чудес, которые он сам творил своими руками. И я верила, отчаянно верила, что он сможет совершить, а еще одно, для папы. Такие операции проводят в Израиле, платно. Сколько? Я вскочила и вцепилась пальцами в стол. Только вот названная хирургом весьма приблизительная сумма заставила сесть. Такую сумму в кредит просто так не получишь. Да и дадут ли вообще? Мы вышли из больницы с отчаянием и надеждой. А если продать машину?» Я кивнула на свой «Опель», припаркованный неподалеку. «Не хватит», — уверенно заявил брат. «Нужно же помимо операции перелет, проживание. А вот если квартиру продать хватит, еще и на однушку на окраине останется». «Квартиру?» — негодующе взвизгнула Дашка. «А нам где жить? На крыше или в подвале? Всем пятерым. Мне с мужем, матери с отцом, тебе, оболтусу. Это польке хорошо. Она на съемной. А мы? Ты о нас подумал? Тебе квадратные метры дороже отца?» — рявкнул Миха. «Ну ты и гниль, сеструха». «Я гниль?» — истерично заорала Дашка. «Да ты на польку посмотри. У самой в руках миллионы, а отцу помочь не хочет». Я подавилась воздухом. Какие миллионы! Только-только из долгов кофейню вытащила. Миха, знавший об этом, нашелся первым. Дура! О каких деньгах ты говоришь? Поле из кожи вон лезла, чтобы не обанкротиться и кредит погасить. Зато у нее бизнес есть, и его продать можно, а квартиру не позволю продавать. Там и моя доля есть. И Дашка, резко развернувшись на каблуках, пошла прочь. На белом снегу чернели отпечатки ее следов. Она не в себе. Тихо-тихо, словно убеждая саму себя, а не нас, произнесла мать. Даша просто не в себе сейчас от горя, от жадности она не в себе и уже давно, припечатал брат, эгоистичная гадина. Она беременна, возразила мама, пытаясь оправдать Дашку. Она это в тайне просила держать, но теперь, теперь сестра вцепится в квартиру зубами, поняла я. Может, потом и одумается когда ураган гормонов подутихнет. Ну а пока? Пока на часах было три утра, время, когда общественный транспорт не ходит. «Давайте довезу до дома», — предложила я маме и брату. Те не стали отказываться. К себе во двор я въехала в районе пяти и долго сидела, опустив обессиленные руки на руль и бездумно глядя вперед. Еще утром я была уверена, что иду вверх, расширю бизнес. Один звонок, и все рухнуло. Принимать решение непросто, но когда на одной чаше весов лежала жизнь родного человека, а на другой — пот, кровь, бессонные ночи и мечты, то выбор очевиден. И цена за него казалась подъемной. Если я смогла открыть одну кофейню, смогу и вторую. Правда, для этого придется подождать чуть дольше и поработать больше. И когда я приняла это решение... Вдруг на душе стало легко, как будто я перешагнула какую-то неведомую черту, за которой было действие и только действие, а страх, он остался позади. Я оттолкнула руки от руля и вышла из машины, взбежала по лестнице на свой этаж, открыла ключом дверь, скинула пальто и бросилась к ноутбуку, открыла сайт и начала набирать объявления о продаже белочки. В голове на батом звучала мысль — Главное, чтобы быстро нашелся покупатель. И чтобы увеличить эту вероятность, я честно и подробно описала реальные цифры. Оборот, рентабельность, маржинальность кофеини. Когда я закончила и встала из-за стола, часы показывали семь. Ложиться было поздно. А вот принять контрастный душ, чтобы взбодриться, и выпить кофе — самое оно. И да, еще перекусить. Если что-то влезет от волнения, Впереди был трудный день, и на него нужны были силы. Это я и сделала. А потом не утерпела и сунула нос в ноут. И чуть не подавилась. На мою заявку был один отклик. Я поперхнулась второй чашкой кофе, а когда прокашлялась, поняла, что холодный комок, который был внутри, вдруг исчез. Наверное, его растопила расправившая крылья надежда. Я посмотрела в окно. Это снежное утро началось тихо. С первых лучей рассвета, которые проникали сквозь легкую дымку морозца, они дробились и множились в белой бесконечности снега, искрились радостью чего-то нового и непременно светлого. Облака на небе казались какими-то призрачно-эфемерными, воздушными. Их очертания приобретали нежные, розовые и лавандовые оттенки. Тишина и спокойствие вдруг опустились на меня. Это было как миг покоя в эпицентре шторма. Впервые после ночи мне показалось «все получится, я все смогу», поставила кружку на стол и нажала на ответ. Потенциальный покупатель явно был не новичком в вопросе приобретения и продажи бизнеса. Некто Максим Васильевич Симонов интересовался, какие у меня ключевые активы в собственности, контрактами с поставщиками, просил дать более подробные цифры по показателям прибыли и убыткам. Я так быстро читала его сообщение, что меня занесло на одном из абзацев, и я на всей скорости врезалась в следующую фразу. «Также прошу предоставить обзор потребителей и конкурентов, анализ финансового состояния, сильные и слабые стороны продаваемого бизнеса». Читая последнее требование, я нервно дернула глазом и поняла. «Для ответа мне потребуется кофе. Очень много кофе» и запасные нервы. Так, на всякий случай. Не то чтобы желания господина Максима ядрит его за ногу Васильевича, были из разряда достать космическую станцию с орбиты и перо из жопы совы, скорее, закономерными. Проблема в том, что все бизнес-планы, стратегии, анализы конкурентов по большей части были у меня в голове. Я знала все кофейни нашего города в вывеску, и то, чем каждая из них — хуже белочки. А на рекламные акции у меня был, как говорила подруга Маша, дар провидицы, сосредоточенный в нижних чакрах. Или проще, я задом чуяла, когда нужно делать скидки, вводить в меню новинки, убирая что-то устаревшее. Многое в моем деле нельзя было втиснуть в весьма условный годовой бизнес-план, который составляла для себя в январе. Например, зимой не знаешь, что весна будет ранняя, и летнюю террасу откроешь в 1-3 апреля, а не к майским праздникам. Соответственно, и деньги на наём рабочих, и обновление оформления нужны раньше. Сидя перед монитором, я думала, то ли взять паузу в диалоге и оформить все требуемые документы, то ли попытаться объяснить, что он их у меня пока нет. Не по причине того, что Белочка убыточна, а хозяйка раздолбайка, а просто я многое держу в уме. Побарабанила пальцами по столешнице. «Если я засяду за описание, покупатель может соскочить, а деньги нужны срочно. С другой стороны, время работало против меня. Мне нужны были деньги как можно скорее. А пока я занимаюсь писаниной... Ну что, Полик, стоит попробовать. Бульк?» Рыба деловито мотнула хвостом в духе. «Пробуй при мне все, что душе угодно, кроме ухи и суши» и деловито заработала хвостом, устремившись к компрессору, резво булькавшему пузырьками воздуха. А я вздохнула, прикидывая, что и так живу в зоне рискованного земледелия и предпринимательства, и климат тут совсем ни при чём. Так мне ли бояться? Если этот Максим заинтересован в покупке, мы найдем общий язык, а если из любопытства спрашивает, хоть сто стратегий и рекламных кампаний ему распиши, не купит. Как только приняла это решение, пальцы запархали по клавиатуре, объясняя, что да, некоторых упомянутых документов у меня нет. Зато есть отличная финансовая отчетность за последние три года, договоры с контрагентами, документы о праве собственности на оборудование и на долгосрочную аренду, а главное, отсутствие задолженностей и соучредителей. Но это все на бумаге. А чтобы принять решение, загляните в горячую белочку и сами все увидите». Дописала я в конце своего длинного сообщения и нажала «Отправить». Думала, что Максим, первый дотошный, как я мысленно поименовала покупателя, на какое-то время углубиться в присланные документы, но ответ не заставил себя долго ждать. «Непременно к вам загляну». И все. За сим мой покупатель отключился, оставив нас втроем меня, Полика и мандраж. Я навернула несколько кругов вокруг ноутбука, но больше никаких сообщений и новых откликов не поступало. Если бы сейчас мое нервное состояние попросили оценить по шкале от 1 до 10, то ответ был бы однозначный. Я и есть шкала. И как только это поняла, остановилась. «Так, Поля, стоп!» — сказала сама себе. Но рыба решила, что я обращаюсь к ней, и заинтересованно булькнула, мол, чего тебе, а поесть будет? Я вспомнила, что действительно не кормила мою любимую чешуечку и, посыпая гранулы корма, продолжила операцию по вызволению родимой психики из стресса. В качестве основного и единственного спасательного средства была мантра, которая всегда мне помогала «Займись делом, работа сама себя не поработает». Повторила ее несколько раз про себя, а потом выдохнула и начала собираться в кафе. И весь день в белочке я то и дело заглядывала в ноутбук в надежде, что Максим первый и пока единственный напишет что-нибудь. Ей-богу, я никогда в жизни ни от одного мужчины так не ждала сообщения, как от него. Но глухо. К семи часам я уже созрела до того, чтобы повесить над дверью крупную вывеску продается. Да, это посеет панику среди работников. Да, это отпугнет клиентов, но мне нужны были деньги. Чувствуя, что начинаю терять контроль над ситуацией, что план, который я для себя наметила утром, рушится, я занервничала. Меня вновь подхватили качели. Вниз — отчаяние, вверх — надежда, и снова вниз — отчаяние. Что не получится, не успею. А может все же попробовать кредит предпринимателям на личные нужды, не на бизнес, получить его тяжелее, но вдруг получится? Сидя за рабочим столом в кабинете, посмотрела на руки. Они тряслись. Нет, так дело не пойдет. Нужно отвлечься. А отвлекала меня всегда работа. Только сегодня цифры в голову не шли. Потому я решительно надела фартук бариста и подойдя к Нику, тихонько оттеснила его со словами. Отдохни полчаса, я сама постою. Привычные движения, знакомая до боли обстановка и гости, которым нужно улыбаться. Это все помогло отключить голову. Я на время сама стала кофемашиной. Тело было занято рутиной, а кипевший мозг получил передышку. Ровно до половины восьмого, когда передо мной нарисовался тот самый тип ⁇ Вчерашнее драконище ⁇ Он сел за барную стойку и, увидев меня, на миг замер, а затем усмехнулся. «Ну, здравствуй, те!» Иронично протянул карповый киллер, едва не угробивший мою рыбоньку, еще и паузу гад сделал, припомнив мне мое «те» и обращение на «вы». А затем его взгляд скользнул ниже, к бейджику с именем Полина, и мужская улыбка из ироничной превратилась в откровенно насмешливую и самодовольную. «Добрый до этого вечер. Поприветствовала я совсем недобро гостя и поймала себя на странности. Вот вчера Аля, которая сидела ровно на этом же месте, ни капли меня не раздражала, хотя она старалась меня задеть, а у этого с полоборота получилось. Видимо, у него прям врожденный дар — бесить. Причем прокачанный до 80 уровня. Я никогда посетителям не ханила, а тут не смогла удержаться. «Значит, мне сегодня сварит кофе Полиночка». Драконище посмотрел в упор, чуть приподнял бровь. «А я все гадал, как тебя зовут?» Явно провоцировал, а еще ждал реакции. «Какой вам?» — второе слово я выделила особо. «Какая я тебе гад, Полиночка?» «Кофе», — скажем, капучино Бейлис. Глянув поверх меня на меню, выведенное мелом, произнес драконище — и добавил напрочь, проигнорировав выставленные границы. «Что к нему посоветуешь?» «Венский захер», — тут же ответила я. «И почему его?» — светски поинтересовался этот гад. «Потому что захер», — я старательно выговорила название шоколадного торта и добавила, наплевав на «вы». «Ты здесь, ибо выбесил». Драконище посмотрел на меня удивленно словно не поверил тому, что услышал, а затем рассмеялся, широко и искренне, и так заразительно, что мне пришлось приложить усилия, чтобы сохранить серьезное выражение лица. «Да ты, Поля, настоящий дипломат!» Послала меня так, что я почувствовал себя послом. Тип улыбнулся и посмотрел мне прямо в глаза. «Я всего лишь предложила торт, который отлично подойдет к латте», изображая саму невинность, произнесла так сахарно-вежливо, что самой срочно захотелось хлебнуть водички. Так во рту стало приторно-сладко. Только такая резкая смена моего тона и поведения — это был вовсе не заскок, а ход конем. А он и кое-кому не понравился. Драконище скривился. Видимо, кое-кому было не по вкусу, когда дразнит не он, а его. А, по-моему, указала маршрут. Брюнетистый тип подпер подбородок своим кулаком. Я невольно отметила широкое жилистое запястье. По нему на смуглой коже змеилась тонкая ниточка застарелого шрама, которая ныряла в резинку-манжету мужской толстовки. «Тебе показалось. Не видя смысла выкать, я окончательно перешла на «ты». «Ну, раз так, давай хоть попробую этот торт и оценю». Обманчиво-покладисто согласился драконище и после небольшой паузы произнес, как контрольный в голову сделал, «Насколько сладко меня Полиночка послала венские дали!» У меня дернулся глаз. С учетом того, что при этом я не переставала дежурно улыбаться, подозреваю, зрелище вышло то еще, словно моя поехавшая крыша показывает, в какую сторону она сейчас будет поворачивать. «Он что, опять?» Второй раунд провокаций промелькнула мысль, пока я совершала стремительный и позорный разворот к кофемашине. Оставалось лишь надеяться, что сделала я все достаточно быстро, чтобы этот гад-провокатор не увидел, как меня перемкнуло. выдохнула, стараясь взять гнев под контроль. Меж тем руки сами делали привычную работу, а я пыталась найти в этом торнадо эмоций центр место спокойствия, точку сборки, чтобы из разодранной на лоскуты нервной системы сшить себя заново. И это даже удалось. Я повернулась к драконищу и поставила перед ним чашку кофе. А затем, достав широкую тарелку, взяла малиновый сироп и отточенным движением нанесла сладкий рисунок, добавила белой пудры и только после этого аккуратно лопаткой отрезала кусочек торта, и положила его на тарелку, чтобы та в следующую секунду оказалась рядом с чашкой латте. Драконище хмыкнул, а затем произнес. А что касается того, Зах, зачем я здесь? Хотела смотреться и составить мнение о кофейне. Он еще не закончил фразу, а в моем мозгу уже сложился пазл. Утро, въедливый покупатель, его обещание заглянуть в белочку. Неужели? «Ты Максим Васильевич?» Я не могла поверить в то, что говорила. Но все сходилось. Но не может же быть таких совпадений. Просто не может. «Господи, хоть бы не он!» Начала я мысленную молитву, но закончить не успела. Откуда-то сбоку долетел удивленный возглас. «Да это же Ильдар Бекер, молод!" уточнил другой. «Да, он, точно он!» — уверенно воскликнул первый. Я повернулась, чтобы увидеть парней, взявших уверенный курс на меня, точнее, на драконище, который, кажется, такому даже не удивился. Лишь вздохнул, словно приготовившись к чему-то, и улыбнулся широко и, я бы сказала, отрепетированно, что ли. Когда двое подошли к бринетистому гаду, то первое, что они спросили, «Вы ведь ко столу?» При этом голос вихрастого голубоглазого блондина был полон надежды и неверия одновременно. Словно ребенок, увидевший фею, которая сейчас исполнит три его заветных желания, драконище лишь кивнул, а парни просияли и тут же попросили вместе сфотографироваться, и автограф для оного была взята салфетка со стола. Но не успел брюнетистый провокатор дописать последнюю букву имени, как в кофейне началось Что-то невероятное. За пару минут барную стойку окружили посетители, которые до этого мирно пили кофе. Они перекрикивали друг друга, пытались подойти поближе к драконищу и обязательно сделать с ним селфи. Кто-то завопил. Костолом, правда, что ты идешь в сезон? Да, ответил брюнетистый провокатор, продолжая раздавать автографы. Парви всех! Ты охурменный тавгай! напутствовал тот кого я так и не смогла рассмотреть за спинами впереди стоявших. Да-да, он именно так и проорал, только матом. Но я, девушка приличная, предпочла услышать о хурме, а не о мужской анатомии. Между тем драконище улыбался, фотографировался и вообще. Был само радушие и обаяние. И не скажешь, что пять минут назад он был сущим гадом, который бесил. «А вы случайно здесь оказались?» кокетливо спросила смазливая блондинка, накручивая на палец локон. При этом она так пристально смотрела на драконище, что мне показалось, ей было неважно, что говорить, лишь бы привлечь мужское внимание. Друг посоветовал сюда заглянуть, сказал, что здесь лучший кофе в городе, произнес мой персональный брюнетистый раздражитель. Лучезарно улыбнувшись, он добавил, отхлебнув из чашки, «Это действительно правда». «Значит...» «Теперь вы будете сюда заезжать за кофе?» — продолжила девица. «Возможно», — улыбнулся драконище. А блондинка от этих слов и вовсе просияла. «Может, она бы что-то еще спросила?» Но тут ее аккуратно, но неотвратимо оттеснил дородный бородатый мужик и застенчиво протянул к столому блокнот. «Можно подписать для Семёныча?» Как-то даже робко попросил этот человек гора. Столпотворение длилось около получаса, затем народ постепенно начал не слишком быстро, но все же расходиться. Последней от стойки отчалила та самая блондинка. Удаляясь, она бросала на драконища выразительные взгляды. «Не удивлюсь, если свой номер телефона на салфетке ему вручила». «Так значит, не Максим, а Ильдар», — резюмировала я, когда ажиотаж рядом со стойкой стих. «Ты проницательно, Перестав улыбаться и посерьезнев, ответил этот невыносимый тип и ложечкой отковырнул первый кусочек от торта, намереваясь приступить к дегустации. «А сейчас я прошу тебя, Поля, позови сюда владельца кофейни, если он тут. Я бы хотел кое-что с ним обсудить». «Никого звать не нужно, я уже здесь», — ответила устало. И сказала ведь спокойно причем истинную правду, — спрашивается, — чего Ильдар закашлялся. Впрочем, драконище быстро справился с приступом чихотки и, контрольно кашлянув в кулак, произнес. «Кажется, мы не с того начали». Я приподняла бровь, без слов спрашивая, а с чего надо было. Будто отвечая на невысказанное, он продолжил. «Знакомиться уже поздновато, но я все же представлюсь». Ильдар Беккер. И он протянул через стойку ладонь для рукопожатия. Хоккеист. Но сейчас я тот, кто хотел бы приобрести эту кофейню. Не знаю, что меня удивило больше. Резкая смена тона или мозолистая пятерня, протянутая мне не как девочке Полиночке, которая сделает кофе, а как равный. Так или иначе, я машинально представилась. Полина Михайловна Тарасова — «Хозяйка Белочки» и подала руку. «Мы могли бы побеседовать о продаже вашего заведения в более деловой и малолюдной обстановке». Драконище, перейдя на деловой тон и вы, на миг бдительно стрельнул глазами вокруг, прищурился, словно просканировав зал, и продолжил. «Потому как я подозреваю, что едва мои снимки разлетятся по соцсетям», «Здесь появится вторая волна желающих со мной сфотографироваться». «Да, похоже, для болельщиков этот тип, что сейчас сидел передо мной, кумир. А на что способны фанаты ради снимка? И через сколько это произойдет? Я напряглась. Драконище вскинул запястье, на котором был фитнес-браслет, глянул на электронный циферблат и вынес вердикт. «Думаю, без четверти восемь». При этих словах я не смогла сдержать эмоции, брови изумленно приподнялись. Всего десять минут, так быстро, а Ильдар меж тем продолжил: Но если вы заняты, и у вас сейчас нет возможности обсудить продажу, он не договорил, многозначительно кивнув на фартук. Вроде бы один жест, короткий, как удар рапирой в поединке. Но этот тип умудрился в нем выразить намек на то, что могут быть проблемы с персоналом, раз я сама за стойкой. А из этого следовал логичный вывод. С заведением не все так хорошо, как я описала в объявлении. Сглотнула, тут же представив, как драконище либо развернется сейчас и уйдет, либо будет дотошно выискивать, за что зацепиться, чтобы сбить цену. А я не в таком положении, чтобы долго торговаться. С работниками все хорошо. У бариста был перерыв. «Я его подменила. Сейчас он подойдет», — как можно более деловым и холодным тоном произнесла я. А затем сняла фартук и отправилась за Ником. Парень обретался в раздевалке, кому-то набирал сообщение. «Перерыв уже все?» — оторвав взгляд от экрана, спросил он. «Да, теперь твоя очередь». Я кивнула и уже хотела выходить, когда поднявшийся со стула Ник вдруг спросил. «Полина Михайловна...» «А зачем вы сами встали? Что-то случилось?» «Нет», — я улыбнулась. «Так, как может это сделать только начальник, уверенно и бескомпромиссно. Потому что даже если тебя изнутри раздирают страхи, подчиненные не должны об этом знать. Иначе они будут нервничать вместо того, чтобы работать. А простой убивает бизнес быстрее любого ковида. Мне было с чем сравнивать. «Горячая белочка» пережила и то, и другое. Взялась за дверную ручку и, толкнув створку, вышла в коридор, когда меня догнал вопрос бариста, «А почему тогда?» — начал было он. Но я его перебила. «Потому что в женщине должна всегда быть за... гад!» Последнее я произнесла, увидев, как уверенно драконище идет по коридору ко мне. И как сюда только попал, договорила я, уже не особо вдумываясь в то, Что произношу, Инка, загадинка. Не понял Ник, который не видел Ильдара. Это как? Это загадка, но с легким ощущением того, что тебя ждут неприятности, отозвалась я уже не глядя на Ника. А, -а, -а донеслось мне вслед. Может, Ник еще что-то сказал, но я уже не услышала, потому как устремилась к драконищу, который непонятно как оказался здесь. Как выяснилось, через пару минут он просто зашел, обогнул витрину, поднял откидную стойку и, ничтоже сумнявшись двинулся в недра белочки. «А вы всегда такой бесцеремонный?» принимая официальное обращение драконища, спросила я, показывая дорогу в мой кабинет. «Порой намного хуже», — самоуверенно усмехнулся этот невыносимый тип, намекая, что сейчас он «сама деликатность». И вас за это еще не уволили? Спросила я, хотя понимала, что не стоило, но характер не салфетка. Под фартук не спрячешь. А язва я звоя была, и еще та. Мне именно за это и платят, просиял Ильдар. А мне как-то подумалось, похоже, не зря его один из поклонников назвал Костоломом. В этот момент мы как раз подошли к двери, я открыла ее, приглашая Ильдара войти. «Только после вас», — произнес драконище с интонацией, «Смотри, ведьма, я имею представление об этикете», и улыбнулся в 32 зуба. Чертов провокатор!» «Благодарю!» Я кивнула, сделав вид, что не заметила подколки, и вошла первой, а затем вежливо предложила кофе, на что мне ответили, что он и уже продегустирован, и покупатель желает подзакусить чем-нибудь посущественнее, Например, моими объяснениями, почему я хочу продать и кофейню, и цех по обжарке зерен. Прозвучало прямо как дежурный вопрос на собеседовании, почему вы ушли с предыдущего места работы. А вот только ответ у меня был нестандартизированный, слишком личный. Но если я сейчас скажу правду, то этот тип поймет, что я в безвыходном положении, а это значит, что можно видеть из меня веревки, и сбивать цену, Я на миг отвернулась к окну, выгадывая время, чтобы подыскать слова для ответа. Но они никак не желали находиться. Почувствовала, как холодеют кончики пальцев. Кажется, последние сутки вымотали меня настолько, что нервы перегорели, как электрические провода, по которым дали слишком высокое напряжение в обе фазы. Вдруг зрение начало мутнеть, а звуки и запахи враз какими-то размытыми и далекими, Мои ноги подкосились, и я поняла, что не могу удержать равновесие. Оперлась ладонями на подоконник, стараясь не упасть от нахлынувшей слабости, которая была не вовремя, совершенно не вовремя. Вот когда закончу разговор, заключу сделку, тогда и можно будет грохаться в обморок, хоть в два. А сейчас не время и не место. Попыталась вздохнуть, но воздух словно застрял в горле. Легкие начали гореть. А сердце застучало, как сумасшедшее, словно хотело проломить ребра, а потом резко, как по щелчку, наступила темнота. Я почувствовала, как падаю, раздался грохот, а затем мне отказал и слух. Я потеряла сознание. Ильдар. Пигалица вела себя странно, и там, в зале, и сейчас когда за ее дежурной улыбкой и деловым тоном я чувствовал не просто тревогу, панику, контролируемую, но все же. Только все попытки вывести эту малышку из себя, расшатать ее до основания, чтобы она сорвалась, выложила все карты, с треском проваливались. У милой Полечки оказался совсем не милый, стальной характер. Она не только стояла, как стена, но и как бульдозер, так и норовила закопать. В общем, сразу верилось, что перед тобой действительно владелица кофейни, выдержанная, уверенная в том, что делает, с хорошей хваткой. Я мало что понимал в бизнесе, но я разбирался в людях. И девчонку с обзёрнутым носом и упрямым взглядом я однозначно записал в бойцы. Такая будет сражаться до последнего. И если она продает свое заведение, значит, что-то здесь не так. Макс сегодня утром нашел объявление с этой горячей белочкой. В нем были не только кофейня с собственной небольшой кухней, но и цех по обжарке зерен и даже интернет-магазин. Приятель в него вцепился, затребовал документы и сразу переслал файлы своим людям на проверку, а меня озадачил посещением, причем заявил, что сделать это нужно как можно скорее. Я недоуменно спросил друга, к чему такая срочность. «Ты сам не понимаешь?» – удивился Макс. «Здесь же полный цикл, есть сразу все. Прибавь к этому хорошую клиентскую базу. Но главная цена и чистая сделка. Без обременений кредитов, долгов, соучредителей. Мои ребята говорят, что этот бизнес можно было в два раза дороже продать. Но, похоже, в этой сделке главное не деньги, а время. Может, есть какой-то подвох? Я не верил в щедрость торговцев и скидки». Разве что если тебя скидывали за бортик хоккейной коробки. А вот это ты сам и выясни, хохотнул Макс. Сходи в заведение, осмотрись, поговори о покупке. Но я ставлю на то, что либо там долги, либо экстренный переезд куда-нибудь к теплым казахстанским морям. Саркастически произнес Макс тоном человека, который из любой ситуации может извлечь выгоду. А раз люди торопятся, грех не продавить меньшую цену. «А если все не настолько срочно?» — я усмехнулся. «Ну, сделай им панику. Ты же профи в том, как заставить противника потерять контроль, адекватность, сознание и пару зубов». Макс откровенно издевался. «Но я на подначку не повелся, Не пацан же. А вот советом приятеля воспользовался. И теперь лицезрел Полину Михайловну в белой рубашке и обтягивающих джинсах». Последние меня буквально гипнотизировали, особенно в том месте, где спина заканчивала свое благородное название. Но я старался не отвлекаться на выпуклую провокацию и сосредоточиться на словах этой стальной кнопки, мелкой, несгибаемой и острой на язык. То, что бесила и притягивала одновременно. Она держалась уверенно, независимо, и тем неожиданнее было то, как она, безо всякого вскрика, даже без единого звука, начала падать. Я бросился к пиголице, опрокинул стул, перемахнул через стол, с которого что-то упало. Плевать. Главное, успел подхватить ее, прежде чем мелкая ударилась затылком о пол. Темные волосы рассыпались по плечам, свесились, подметая кончиками паркет. Первое, что почувствовал, это как ее тело ослабевает в моих руках. Лицо было мертвенно-бледным, губы бескровными. Первый миг показалось, что и дыхания нет. Приложил пальцы к сонной артерии. Пульс слабый, нитевидный. Такое точно не сыграть. Сердечный приступ, обморок. Жизнь и спорт научили меня тому, что просто так сознание не теряют. И не надо дожидаться, пока человек сам очнется. Промедление может стоить жизни. Я склонился над мелкой. Рука сама потянулась к телефону, чтобы набрать 112. И тут я услышал судорожный вдох. Посмотрел на кнопку, и ее лицо начало розоветь. Тело, которое удерживал правой рукой, напряглось, а затем Поля распахнуло свои огромные выразительные глаза и, увидев меня над собой, заорало. а а, -а, -а Ее крик резанул по ушам, и почти тут же хлопнула дверь кабинета. В проеме возникла решительная физиономия какой-то рыжей высоченной бабищи, которая тут же взвыла сиреной. «Хозяйку убивают или насилуют? Я не поняла, но помогите!» А затем эта звуковая граната в белом поварском халате, воинственно вскинув странный совочек, который держала в руке, не дожидаясь подмоги, ринулась на меня. «Герояновна, нет!» пискнула подо мной пигалица, но рыжую, решившую вступиться за жизнь и честь начальства, было уже не остановить. Она понеслась тараном на меня, нависшего над полей, пришлось отпустить на пол мелкую и единственной моей мыслью, когда на меня помчалась эта Гера Яновна, была как бы ее не понять. Поэтому пришлось тщательно контролировать собственное тело, привыкшее технично и жестко играть в атаке. Как итог, спустя секунду рыжая тетка была усажена на подоконник. Кажется, она настолько обалдела что в первые мгновение не поняла, что произошло. И как она вообще оказалась там? И куда делся ее совочек? «Герояновна, меня не убивали!» — выпалила меж тем пигалица. «А насиловали?» — уточнила работница, стрельнув в мою сторону бдительным взглядом. «Нет», — как-то испуганно отозвалась мелкая, которая, кажется, только сейчас поняла, что упала в обморок. Это ее «нет» совпало с моментом, когда в дверной проем Врезались сразу несколько человек, а затем они же разом попытались через него протиснуться и застряли. Среди команды поддержки а я успел разглядеть дородную даму в очках и с калькулятором, повара в белой униформе, который сжимал скалку, парня в фартуке бариста, лысого усача в куртке, что часто носят грузчики, и официантку. Мда, не думал, что знакомство с персоналом Белочки произойдет столь скоро. Но Поля, уже успевшая прийти в себя, решила иначе. Она встала, одернула блузку и невозмутимо представила мне рыжую тетку, которая осторожно сползла с подоконника. «Это Гера Яновна, мастер обжарки», — начала Полина. Остальные оказались бухгалтером, поваром-кондитером, бариста, грузчиком. За ними в коридоре были еще две официантки, косовщицы и юная менеджер-логист в одном лице которая отвечала за заказы и поставки нашего кофе в другие заведения не только города, но и всего региона. А это Ильдар Бейкер, известный спортсмен, который пришел в Белочку, чтобы прорекламировать наше заведение среди своих поклонников. А в кабинете я запнулась, потеряла равновесие и др... Тут кнопка от чего-то запнулась, сглотнула и тут же продолжила. Ильдар меня подхватил, не дав упасть. А совсем не то, что можно было подумать, протараторила она, и повернулась ко мне, сделав большие глаза. Видимо, не хотела, чтобы сотрудники знали о том, что она решила продать свой бизнес. Мне это было только на руку. Я подыграл кнопки. Широко улыбнувшись, кивнул, мол, все так. Ой, как неудобно вышло! одергивая белый халат, смущаясь, протянула Гера Яновна. А вы нас рекламируете, а я вас чуть потемечку. Вы уж простите, Христа ради, а я думаю, чего сегодня народу в зале тьма, поддакнула одна из официанток. Не пятница вроде, а как будто она, да еще 30 декабря. Меж тем сотрудники начали расходиться, а Поля напоминала нахохлившегося воробья. Когда дверь за бухгалтером, которая вышла последней, закрылась, мелкая, кашлянув для храбрости, начала извиняться. Прости, те, что так все вышло. Я обычно не страдаю припадками, но... Это связано со сделкой. Мелкая закусила губу, отчаянно так, словно не хотела говорить. Но мне нужно было знать правду. И я решил дожать. Я все равно все выясню, так или иначе. Либо сейчас, либо чуть позже. Но на это уйдет время. Хорошо. Она резко выдохнула, словно готовилась прыгнуть в пропасть с обрыва. Но давайте не здесь потому как «ставлю аквариум Полика, нас сейчас подслушивают». И едва она это произнесла, как за дверью послышались шепот спора, шебуршание, тихий топот. Кажется, кто-то спешил скрыться с места преступления, пока их не застукали. «А вы неплохо знаете своих подчиненных», — заметил я. Странно, но Поля даже не улыбнулась на комплимент, словно ее мысли были где-то далеко. Это настораживало. И я предложил. «Тогда где?» «У вас в офисе?» «У меня его нет. А Макс, с учетом того, что уже восемь вечера, будет, подозреваю, слегка против. Так что предлагаю ближайший ресторан. Я, если честно, после тренировки и хотел бы поесть». Она лишь коротко кивнула и, подхватив сумку с ноутом и пиджак, первой вышла из кабинета. А я посмотрел вслед пигалицы и подумал, что она все делает решительно, даже пугается. Впрочем, на улице с целеустремленным бесстрашием мелкой случилась заминка. Когда встал вопрос, на чьей машине едем до ресторана, она сначала категорично заявила, что доберется на своей. «Нет, ты поедешь со мной». Я посмотрел на полю, сдерживая злость. Хотелось ее встряхнуть как следует. «Какого черта?» Она недавно сознание теряла, ей нельзя за руль но мелкая от моих слов взбеленилась, словно бык, увидевший красную тряпку. «Я уже взрослая женщина, и не нужно мне указывать, что и как делать». Она сжала кулаки и, кажется, даже сама не заметила, что привстала на цыпочки. Положение это не спасло. Ее макушка все равно маячила на уровне моего подбородка. Но степень гнева я оценил. Похоже, запреты. Больная мозоль мелкой. учтем А меж тем... Поля продолжала. «И вообще, с чего это мы снова на «ты»?» «Почему на «ты»?» — переспросил я, приподняв бровь. «Да потому что на «вы» у меня с тобой как-то криво получается. Ну вот неправильно же звучит. Дать бы вам по жопе, Полина Михайловна, за дурость. А вот дать бы тебе по жопе, Поля, еще как правильно». «Что?» — она округлила глаза. «А то станет снова плохо, и сама угробишься в аварии, и других побьешь». Я не стал церемониться. «Да я отлично себя чувствую. И вообще тебя, тьфу, вас, должно интересовать только состояние моего бизнеса, но никак не здоровье. Мелкая рявкнула так, словно это она здесь была большой, страшной и сильной. Зря. Я оказался в своей стихии. И пигалица была совсем легкой, как пушинка. Перекинуть ее через плечо было плевым делом. Полина. «Тебе никто не говорил, что ты порой ужасно невыносима». Но билась она отчаянно. Молотила по спине совсем не по-женски, но ноутбук не выпустила. «Раз невыносима, то и не неси меня никуда. И вообще, поставь на место, пока есть чем». Рявкнула она. «И не подумаю». Я подкинул свою ношу, устраивая ее на плече поудобнее, и добавил. «Кстати, под «порой» я имел в виду «всегда». Поля на это заявление брыкнулась отчаянно, но это ей не помогло. А затем она затихла. Видимо, поняв, что физически меня победить сложно, протянула. «Ильдар, я все осознала!» — протянула она. «Только отпусти меня!» «Поля, ты ведь врешь мне прямо в глаза!» Я не поверил ни единому звуку из сказанного. «Это называется дипломатия», — возразила мелкая. «И вообще...» Я сейчас смотрю тебя отнюдь не в глаза, а куда ниже и заднее. И как тебе вид?» Иронично поинтересовался, нажимая на кнопку «Разблокировки машины». «Причем тут вид? Что насчет сделки? Мы же хотели обсудить ее где-нибудь в ресторане. А мы и обсудим», — заверил я. «Только в клинике». «Какой еще клинике?» При этих словах тело мелкой затряслось. «Обычный мой док тебя осмотрит». На это заявление. Пиглица запротестовала как могла. Вцепилась руками в дверь машины, когда я ее открыл. Закричала. «Тебе нужно, чтобы твое кафе купили!» Я посмотрел взбесившейся мелкой прямо в глаза. Она глянула на меня с вызовом, а я видел, как раздуваются ее ноздри, как побелели костяшки на кулаках. Мелкая в этот момент готова была броситься на меня. Я это точно знал, потому что не раз проходил. Только на льду. Но она все же не сделала этого, а выдохнула, на миг прикрыла глаза, а затем, распахнув, схватилась за защелку ремня безопасности и, потянув, вставила ее в замок рядом с сиденьем. «Хорошо, вези меня в свой клинический ресторан», — фыркнула она. «Но ну, твоему доктору я не дамся, а если разделаешь меня на органы, я тебя прибью», — выпалила она. «Точно прибьешь», — намекнув. На слегка странную логику высказывания спросил я. И в банановый рулет закатаю. Ничуть не смутилась пигалица и требовательно добавила. «Поехали!» Я хмыкнул. Вот уж не мог предположить, что разговаривать о покупке кафе мы будем в кабинете Евгенича. Док, к слову, осмотрев пигалицу, вынес вердикт. Нервное перенапряжение из-за стресса. Меня при этом в кабинет он не пустил, сославшись на врачебную тайну. А когда я попытался спросить, что с мелкой, Евгенийч только выдал диагноз. А на причины оного вздохнул и произнес. «Сама все расскажет. Заходи». И, посторонившись, врач махнул на дверь и добавил. «Я пока в ординаторской побуду». Ну, я и зашел. А там на стуле сидела Полина и шмыгала носом, вытирая о него одноразовый носовичок. Я не успел даже спросить, когда пигалица заговорила сама. «Это из-за моего отца?» «Чего?» — не понял я. «Я Белочку продаю из-за отца. Ему срочно нужна операция, точнее, деньги на нее. Вот я и...» Она снова заревела. Кажется, Макс не угадал с причиной продажи. Это были не долги и несрочный переезд. Все куда серьезнее. «Давай поподробнее». Я выдохнул, понимая, что разговор будет не из простых. Она рассказала, всхлипывая, прерываясь. А я слушал и думал, сколько всего пришлось пережить поле за последние сутки и такое непростое решение принять, отказаться от мечты ради отца. Поэтому мне нужны деньги, срочно, но цену уступать не буду. Ты так говоришь, будто я этого уже требую. Я посмотрел в заплаканные глаза. Нет, но ведь наверняка будешь. Ты же знаешь теперь, что мне некуда деваться. Так меня еще ни разу не оскорбляли. Я стиснул зубы. Эта мелкая умудрялась бесить даже сейчас, когда была абсолютно беззащитна. Поэтому я не мог понять, чего мне больше сейчас хочется — обнять ее и утешить, или придушить. «Не будешь?» — не поверила пигалица. «Даже после того, что узнал, не воспользуешься возможностью снизить цену, не попытаешься продавить меня?» Мелкая посмотрела на меня широко распахнутыми глазами. «Наверное, так африканские пигмеи», смотрели бы на Челябинский метеорит. «Если я так поступлю, то ты затаишь на меня злобу. А зачем мне злой управляющий?» «Управляющий?» — озадачилась мелкая. «Ну да». Я пожал плечами. «Я покупаю бизнес, но становиться в нем работником — на это у меня нет времени, а ты и так все знаешь. Но если тебя такой вариант не устраивает, я найму». «Нет». Пигалица выпалила это так быстро и отчаянно что, кажется, сама испугалась, а затем, сглотнув, добавила. Я согласна, но только сделку заключим завтра. Помню, тебе нужны деньги, произнес, глядя на эту мелкую баракуду. А кем могла еще быть та, у которой даже ручная рыба может дать противнику хвостом с разворота в челюсть? Хм, баракуда. А ей идет. Как только мой юрист все проверит. Хорошо, я подожду. Вздохнула Поля и вдруг улыбнулась. Знаешь, Я не ожидала, что смогу остаться в Белочке, но мой дедушка был прав. «В чем?» — полюбопытствовал я. «Когда закрывается одна дверь, другая обязательно откроется. Мудрый у тебя был дед». «Угу», — баракуда кивнула. «Но шкафы плохо собирал. Должен же быть у хорошего человека хотя бы один недостаток». Я вскинул бровь, глядя на один сплошной недостаток, который сейчас сидел передо мной. Пигалица была невысокой, С яршистым характером и напрочь не в моем вкусе. Слишком независимая, слишком напористая, слишком раздражающая. Казалось, у нее всего было сверх меры. Я привык к другим девушкам, ухоженным и беспроблемным, к таким, которые выносят твой кошелек. А как только начинают еще и мозг, ты говоришь им «гудбай». Да, я не искал серьезных отношений, потому что пришлось бы концентрироваться тогда и на них. А я все силы, все внимание и время отдавал игре. Да к тому же видел я таких парней, потерявших голову от любви. Вскоре они теряли свою черепушку, и в буквальном смысле. Например, Алекс Железнов два года назад. На решающей игре сезона только и думать мог, что о своей бывшей, которую застал в постели с другим накануне свадьбы. Как итог, Алекс не закрылся от жесткой атаки, и ему свернули нижнюю челюсть, выбив, все передние зубы и раздробили часть верхней. До сих пор восстанавливается и ест только пюре из блендера. Это не говоря о ребрах и травме руки. Так что сильные чувства привязанности только мешали. И меня устраивали отношения без обязательств. Тем более, чтобы их завести, даже усилий прикладывать не приходилось. Девицы сами вешались на шею. Я глянул на барракуду. Да, такая если и повиснет, то только чтобы придушить. «Качественно из гарантий. гарантией». «Угу. Если только это не недостаток веса», — голос мелкой выдернул меня из размышлений. «А он тебе, к слову, может грозить», — меж тем заметила она. «С учетом моих габаритов, заявление Поли было, мягко говоря, нагловатым». «С чего это ты так решила?» — скептически хмыкнув, уточнил я. «С того, что ты говорил о своем зверском голоде и желании поехать в ресторан». И вот мы в клиническом ресторане, среди клизм. И хотя я подозреваю, тут подают тутку, но она явно будет не запечённая. Это намек? Я приподнял бровь, кажется, начиная понимать, как эта мелкая смогла выжить среди акул бизнеса. В этом нелегком деле ей наверняка помогало чувство юмора. Это прямое и непристойное предложение поехать перекусить. Но на этот раз место выбираю я. И плачу тоже. — категорично заявила пигалица. Я как-то не привык к таким заявлениям от девушек, да еще и сказанным тоном «Только посмей возразить». К тому же время было позднее, а завтра тренировка. «Давай лучше я тебя отвезу до дома, раз уж машина осталась у кафе». «Кофейни», — твердо поправила мелкая. «А есть разница». Я прищурился. Вместо ответа Оля почему-то нервно дернула глазом.